Преисподняя Омикрон 4 Максим Гаус. Текст читает Кирилл Федоров. Глава 1. Инцидент. Так, парни, начинаем. Как слышимость, Антох. Нормально, Жень. Хотя и с незначительными искажениями. Напоминает эффект глушилки, но значительно слабее. «Жень, камера!» Из наушников послышался другой голос. «Работает, но, видимо, с то такие же помехи, как и в прошлый раз. Чего не заменили ее у техников? Ай, избавь меня от своего занудства. Забыл, ну... Ага. Ну что, работаем? Или отбой? Да-да, черт с ней, работаем!» Антон заторопился. «Так, погоди. Сейчас сверимся с показаниями датчиков». Глубина – 26 метров. Отношение кислорода к содержанию углекислого газа почти на четверть ниже нормы. Температура по-прежнему 51 градус. Влажность… Так, нет ее. Неудивительно. Тут все выгорело к чертям. Везде одно и то же. Устало выдохнул второй участник группы Алексей. Какой смысл сюда лезть? Леха, не нам решать. Через шум работы системы дыхания возразил Антон. Подполковник приказал осмотреть все доступные сектора. Слышали? Катая группа час назад наткнулась на деформированную керамодверь. М -м -м -м, ладно, лучше сосредоточьтесь на осмотре. Что-нибудь видите? Да ничего нового. Голые стены, кое-где даже купоть видно. Проклятый костюм. Жарко, как в аду. Ну а ты как хотел? Пожары внизу все еще не потушены. Да и тут тоже что-то горело. Поверить не могу, что уже четвертый день горит. Ладно, что еще? Какой-то коллектор, ржавая решетка. Ничем не отличается от тех, что мы уже видели ранее. Помещение пусто. Ясно, все равно будьте внимательнее. Мало ли что там могло так рвануть. Вот не верится мне, что природный газ может... Алексей шумно выдохнул. «О, что-то есть! Жень, смотри, это что, кости? у да тут полноценный скелет! Да, не повезло кому-то. Сильно обгорел?» Секунд десять было тихо. «Парни! Слушай, Жень, тут что-то странное. Он вообще не обгорел. Кости не обугленные. Остатки мяса и мышц словно бы ободраны. Они еще влажные. Не знаю, как сказать. Погоди, а это еще что? Знакомая форма. Фонарь. Некоторое время раздавался лишь шорох и звук работы систем замкнутого цикла, обеспечивающие сносное дыхание группы. В принципе, это было лишним. Обычный ГП-7Б, возможно, справился бы. Черт, да это кто-то из наших. С нескрываемым ужасом произнёс Антон. «Чего? Плохо слышно. Что там у вас?» Не выдержал Евгений. Снова какой-то шум. Удивленный возглас. «Эм, -э, показалось, будто бы... Так, тут какое-то движение. Что-то огромное и чёрное». В наушниках оператора послышался какой-то невнятный, пронзительный... Быстро приближающийся то ли виск, то ли рев. Кто-то из парней скрикнул. Какое к черту движение? Оператор буквально вжался в наушники, пытаясь разобраться в происходящем. Я не. А, черт! О боже, Антоха! Это не может быть! Нет! Оглушительно прогремела автоматная очередь. Леха, Антон, что там у вас происходит? Из наушников. Послышался невнятный шум, какие-то чавкающие звуки. Хруст. «Анто! Помогите!» Выстрел из пистолета. Далее Евгений слышал лишь какой-то жуткий скрежет, хлюпанье. Затем связь оборвалась. Оператор с ужасом смотрел на монитор. Камера Алексея все еще работала. Сейчас она лежала на бетонном полу коллектора, снимая нечто невероятное. Не отрываясь от монитора, Евгений, не глядя, потянулся к стоящему справа от компьютера красному телефону. Ранее пользоваться этой линией ему еще не доводилось. «Отставить, я сам!» — вдруг послышался голос начальника дежурной смены. Оператор обернулся и увидел, что старший уже набирает номер. Вид у него был растерянный. «Да, слушаю», — раздалось из динамика через несколько секунд. «Товарищ подполковник, у нас чрезвычайная ситуация». Город Москва. Отделение ФСБ. Полтора часа спустя. «Товарищи офицеры, прекратить бесполезный треп. побагровел Клинков и грохнул кулаком по столу. «Мне нужны не жалкие предположения, а решение возникшей проблемы!» Повисла напряженная пауза. Никто не решался высказать предположение первым. «Товарищ полковник, разрешите!» Майор Болотов, самый инициативный из присутствующих в кабинете, немного привстал. Но «Ну...» Майор открыл лежащую перед ним папку, выудил нужный лист. И известно, что на данный момент у нас пропало уже две разведывательных группы. Обе в четвертом секторе. Почти вся аппаратура связи и наблюдения там сильно сбоит или вообще отказывается работать. Наблюдается слабое электромагнитное возмущение. Также из-за ограниченного пространства и задымленности внутренних помещений стандартная штурмовая группа в таких туннелях эффективно работать не сможет. Я это знаю. Вывод... «На единственном видеофрагменте с записи видно, что вторая группа подверглась нападению какого-то крупного существа. Что именно, определить невозможно. Мешают сильные помехи и ограниченная видимость. Достать тела, чтобы выяснить обстоятельства смерти, мы тоже пока не можем. Наши аналитики теряются в догадках». «Вывод!» — полковник Клинков начал терять терпение. «Отправлять туда наших людей без предварительной разведки непродуктивно», — подвел итог Болотов. Все присутствующие офицеры притихли. «А кого же туда отправлять?» — недовольно усмехнулся командир. «Дрона? Папу Римского?» «Нет», — сдержанно произнес Болотов и переглянулся с подполковником Лебедевым. «Считаю, что в этом нам могут помочь ранее задержанные». «Ведь их схватили у самого выхода шахты номер три, они...» «Да слышал я!» — недовольно отмахнулся Клинков. «Несли бред про какие-то лаборатории!» «Это не бред!» — не сдержался Лебедев, сам не заметив, как поднялся с места. Командир небрежно осмотрел подполковника, хмыкнул и махнул рукой, мол, продолжай. «Про лаборатории давно ходили слухи. Мы пока ничего не нашли, но...» «Я уже докладывал, мы задержали пятерых. Еще одного пришлось ликвидировать на месте. Из них двое обычные студенты. Еще двое дигеры. диггеры». Дигеры. Те, что по московскому метро лазят», — терпеливо пояснил Лебедев. «И один профессиональный наемник. Ну, там богатый послужной список». «Избавь меня от лишних подробностей», — скривился Клинков. «Хотя наемник...» Ну продолжай, продолжай. А вот что заслуживает особого внимания: одного сильно обожженного, со сломанными ногами и двумя проникающими ранениями корпуса тела мы достали прямо с одной шахты живого. Там внизу все завалило, но этот студент как-то уцелел. Личность установлена. «Э-э-э, в самой шахте больше ничего не нашли, только заваленный в обе стороны туннель в бреду парень твердил одни и те же наименования астра гамма «Лямбда», заря остальные задержанные тоже подтвердили наличие обозначенных подземных объектов но их рассказы сбивчивы мы проверили официально ничего этого в открытом доступе нет точнее в архивах вообще ничего словно их почистили так прям все и рассказали Ухмыльнулся полковник, не придав значения последним словам. Пришлось их убедить. Так вот, Вильгельм Штрасс, ранее попавший в поле нашего зрения, имеет к этому самое прямое отношение. Подполковник открыл ежедневник и нашел нужную закладку. И еще. Сам лично я с ними не беседовал, но в ходе допроса задержанных выяснилось, что все эти туннели обитаемы и там небезопасно. «Ну и как нам это поможет решить проблему?» «Думаю, нападения на наших людей напрямую связаны именно с этими обстоятельствами». Болотов решил больше не ходить вокруг да около, а сразу выдать проблему на лицо. Все притихли. Большая часть офицеров службы безопасности смотрели на Клинкова, ожидая его решения. Наконец полковник хлопнул ладонью по столу и произнес. «Значит так, «Лебедев, Болотов! Тех, что вы задержали!» Командир задумчиво потер щетину на подбородке. «Покажите им видеозапись. Вдруг что-то покажется им знакомым. Если нужно, допросите повторно. Под вашу ответственность. Разрешаю использовать их как... экскурсоводов, блин. Меня не интересует, как, но вы должны выяснить, что там нападает на наших парней. Это ясно?» Если будут серьезные проблемы, докладывайте лично. Так точно. Офицеры удивленно переглянулись. Вам двое суток на все. Клинков посмотрел на часы. Возникнет необходимость, спускайтесь вниз. Также разрешаю взять седьмую группу в качестве охраны. Но только одну. Так, все. Меня вызывают на Лубянку. Придется там объяснять. Ай, нахрен. Все, все свободны. Прошло двадцать минут. Оба отправились в кабинет к Болотову. Тот был гораздо ближе. Ну, с чего начнем? Подполковник на секунду задумался. Давай так, ты собираешь группу, а я еще раз побеседую с нашими гостями. Аналитики все еще роются в архивах, но до сих пор ничего полезного не нашли. Слишком мало объективной информации, чтобы делать какие-то прогнозы. Ну и что ты намерен у них выяснить? — ухмыльнулся Болотов. — Их в прошлый раз так накачали химией, что девчонка с соплями и два полни залила. Лебедев скривился. Такие грубые меры ему очень не нравились. — Покажу видео. — Ладно, может, и будет толк, — смягчился майор. — Ну а тот что, обгорел? С ним что? — Все еще в коме. Самсонов говорит, раз сразу не умер, жить будет. Ему и так оказали такую помощь что затраченные средства просто ошеломляют. «Был бы толк. Слушай, дай команду генетикам, пусть свои стимуляторы ему как добровольцу внутривенно определят. Убьем двух зайцев сразу, а?» «Посмотрим», — выдохнул Лебедев. «Думаешь, нам придется спускаться вниз?» «Даже не сомневаюсь. Майор Болотов довольно потер руки. Если все окажется правдой, представь, сколько там всего!» «Да тут сразу звездочка на погоны и тебе, и мне!» «Звезды!» — задумчиво пробормотал подполковник, хотя думал совсем о другом. «Ладно, работаем!» Подполковник, задумчиво прокручивая в голове все то, что он уже знал от задержанных, сам не заметил, как спустился на третий подземный этаж соседнего здания. Прошел по длинному, почти пустому и ничем не примечательному коридору и остановился у входа в особый отдел службы безопасности. Патрулирующая территорию охрана не обращала на него никакого внимания. Где-то здесь майор Самсонов и, вверенный ему штат ученых-генетиков, биологов и медиков проводили исследования в области воздействия генетически модифицированных стимуляторов на человеческий организм. Еще здесь изучались возможности человеческого организма в целом. Об этом отделе по всему управлению ходили самые невероятные байки, но все они были необоснованными и далекими от реальности. Сам подполковник Лебедев сравнительно недавно получил новую должность. После пары удачно проведенных громких операций в холодном Мурманске его перекинули сюда, в Москву. Работа в Федеральной службе безопасности в центре страны да еще с учетом хорошей должности, мечта любого офицера. И первое же задание, которое выпало Лебедеву, уже четвертый месяц не давало ему спать спокойно. Крупная рыба Вильгельм Штрасс, его деятельность и причастность к частным военным компаниям почему-то заинтересовали верхнее начальство. Штрасс совал нос туда, куда не следовало, Три месяца Лебедев топтался на месте, пытаясь собрать хоть какие-нибудь ценные сведения. Пока не случилось то, что случилось. Анонимный звонок с указанием места и времени встречи. Ну а итог известен. Пятеро израненных, изнуренных и обессиленных молодых людей, из которых один вообще все еще не пришел в себя. Подполковник решительно толкнул дверь, но она оказалась закрытой. Вход пошел звонок, висящий справа от входа. «Кто?» — послышалось из расположенного где-то под потолком динамика. «Лебедев!» Замок немедленно пискнул. Механизм внутри двери зажужжал, и та пришла в движение. Подполковник толкнул ее ладонью и вошел внутрь. Он оказался в коротком фойе, оделанном светло-серым кафелем. Сверху висела мощная энергосберегающая лампа. Справа и слева какие-то стенды, шкафчики, полки. «Товарищ подполковник?» — к нему торопливо подошел молодой лейтенант в белом халате. «Я вас провожу к Самсонову». Лебедев кивнул и направился за проводником. Отдел, о котором ходило столько слухов, был по совместительству еще и чем-то вроде специального госпиталя. Если уж быть честным, то сюда попадали личности, к которым был особый интерес. «Как наш задержанный?» «Тот, что обгорел?» «В искусственной коме. Иногда приходит в себя, но почти сразу же отключается снова». Лебедев едва заметно кивнул, но от дальнейших вопросов воздержался. Коридоры, комнаты, операционные, палаты, лаборатории — снова коридоры. Да тут заблудиться проще простого. Иногда попадались лаборанты, врачи, медсестры, Вооруженная охрана. Все были чем-то заняты или же старательно это имитировали. «Так где этот Самсонов?» Минуты через три таких перемещений Лебедев не выдержал и возмущенно окликнул шустрого лейтенанта. «Почти пришли! Сюда!» За следующей дверью была очередная операционная. Вокруг одной единственной кровати размещалось так много сложного медицинского оборудования — Что подполковник даже рот открыл от удивления. Ни хрена себе, только и пробормотал он. Впечатляет, да? Послышался довольный голос из-за ширмы. Через мгновение оттуда появился лысый человек средних лет в черной медицинской форме, ну никак не похожий на особого врача, и уж тем более на представителя службы безопасности. Более чем. Это он, я правильно понял. Лебедев указал на кровать. Там, с ног до головы обмотанный бинтами и облепленный марлевыми повязками, весь истыканный капельницами, лежал худощавый человек. Его закованные в гипс ноги были подвешены на специальном ложе, обеспечивающем полную неподвижность сломанных конечностей. «Да, это он!» Самсонов извлек откуда-то планшет, что-то потыкал в нем и принялся просматривать диагнозы. Ума не приложу, как он вообще с такими повреждениями выжил. Бешенная воля к жизни. А поподробнее. Лебедев примерно уже знал, какой ответ его ждет, но все равно захотел услышать это еще раз, от первого лица. И давай сразу на «ты». Хорошо. 90% тела ожоги второй и третьей степени — Имеются несколько очагов и четвертой степени. Заражение крови. Голос Самсонова был таким, словно он не полученные ранения перечислял, а прогноз погоды. Переломы обеих ног, левая в области голеностопа, правая в районе стопы, компрессионный перелом позвоночника, проникающее повреждение грудной клетки и еще одно в области желудка. Жизненно важные органы не задеты но присутствует значительная кровопотеря. Также имеется серьезная интоксикация, истощение, обезвоживание. Состояние очень тяжелое, но стабильное. Кстати, помимо этого имеются переломы пальцев, многочисленные мелкие и средние раны, порезы и ссадины. Не знаю, в какой преисподней был этот парень, но я ему не завидую. Действительно, как он вообще выжил? Прямо чудеса. Самсонов замялся, и Лебедев это заметил. Ну, говори уже. Мои лаборанты провели все необходимые анализы, а также еще и я кое-что проверил по своей части. Ну, ты знаешь. В общем, в его крови обнаружено сразу несколько сильнодействующих стимуляторов. Да что там, сам черт ногу сломит. Сплошные генетические обрывки. Чего в крови только нет. Цепочки ДНК, направленные на поддержание жизнеспособности организма за счет скрытых внутренних ресурсов. Правда, один состав я все-таки опознал. Мы разрабатывали нечто подобное в начале этого года. Тогда произошла утечка информации. В итоге опытный образец попал на черный рынок. Отследить концы не удалось. «Даже так?» — для галочки удивился подполковник. Утечка его совсем не интересовала. «А еще что?» «Ну, остальные составляющие мне не знакомы, хотя и напомнили о секретных советских разработках конца 80-х годов». Майор запнулся, а затем торопливо добавил. «Читал про них в засекреченных архивах. Это весьма интересные работы». Лебедев сморщился. Это ему было неинтересно. Затем он лениво обошел кровать по кругу, заглянул в облепленное повязками лицо человека. «Ясно. Как его состояние?» «Тяжелое? Ну, повторюсь, стабильное, в коме». «Вы намеренно поместили его в кому?» «Зачем?» — удивился Лебедев. «Пришлось. Для того, чтобы поддерживать в нем жизнь, пришлось напичкать его всем, что у меня есть. Все используемые препараты разрешенные, но со своими побочными эффектами». «Сознание такое проводить опасно и невероятно, но явный прогресс на лицо. «В смысле? Ты опробовал на нем свои экспериментальные стимуляторы?» «Нет, без особого разрешения нельзя. Только штатные медикаменты. Взгляни». Самсонов с торжествующим видом шагнул к кровати и решительно сдернул с груди забинтованного слой повязок, пропитанных какой-то желтоватой жидкостью. Открывшийся фрагмент тела был покрыт глубокими розоватыми рубцами заживающими ожогами. «И что я должен тут увидеть?» Майор даже скривился. «Если бы не наши разработки и то содержимое, что было в его крови, такого эффекта можно было бы добиться лишь через три-четыре месяца, а тут всего несколько дней». Лебедев хмыкнул, но Самсонов расценил это по-своему. «Феноменально, да?» а его можно привести в чувство». Майор нахмурился, взглянул на Лебедева так, словно хотел удостовериться в том, что тот не шутит. Видимо, все было написано на лице подполковника. «Вырвать его из комы, конечно, можно, но это не пойдет парню на пользу», — он покачал головой. «А почему это тебя так интересует?» Клинков отдал его в мое распоряжение. «Пространные нападения на наши разведывательные группы слышал? Возможно, у парня есть информация о том, что происходит на подземном объекте. Мы с Болотовым разрабатываем операцию». «Ну да, наслышан. А как же те, что находятся в изоляторе?» «С ними я еще поговорю отдельно. Так что по поводу комы?» «На это нужно время. Часов восемь». «А побыстрее?» «Можно и побыстрее». «Но за последствия я не ручаюсь», — Самсонов нахмурился. «Шесть, не меньше». Лебедев задумался. С одной стороны, у него всего двое суток на решение возникшей проблемы. С другой стороны, он был гуманным офицером. Забить на правила и любой ценой, с любыми последствиями использовать лежащего перед ним парня, он тоже не хотел. Совесть вроде как не позволяла. Вроде». «Вернусь через шесть часов. Сделай все возможное, чтобы он мог слушать и говорить». «Сделаем», — пробормотал Самсонов, затем склонился над одним из электронных блоков, заинтересовавшись показаниями.